Глава 1015. Могущество юного господина. Скопление бушующее пламя было поистине гигантским. Хоть летающий челнок и был способен развивать высокую скорость, Сахаен опасался: если его судно будет двигаться слишком быстро, патриарх бушующее пламя может счесть это наглостью. А ему не хотелось хоть как-то злить старика. Поэтому ему пришлось сбавить скорость, однако челнок все равно летел довольно быстро. По его расчетам, в худшем случае до главной планеты Бушующего Пламя не придется проделать путь длиной в четыре месяца. На долю Патриарха Бушующее Пламя выпало немало трагических испытаний, что стало причиной непримиримой вражды между ним и Бесконечным Кланом. С тех пор его характер стал совсем непредсказуемым, никогда не угадаешь, какое у него сейчас настроение. Хоть и неоднократно с ним общался, поведение этого старого монстра невозможно предвосхитить, опираясь на здравый смысл. Сэхаен в летающем челноке тяжело вздохнул. Он подготовил роскошное подношение в надежде на то, что патриарх примет его ученики. Шансы на успех были весьма высоки, однако он все равно очень боялся отказа. Казалось, в последнее время он только и делал, что переживал за жизнь отца, дошло до того, что он даже прекратил вести дела во внешнем мире. О патриархе гуляет слишком много слухов. Насколько я могу судить, его ученики действительно пали, но они не окончательно погибли. Стараниями патриарха останки их душ нашли свой последний приют в этом скоплении, — размышлял Сыхаян. — Загадочный мастер, которого я разыскиваю один из них. Два шанса из трех, что это его второй ученик Лень Шиндзе. С его губ сорвался тяжелый вздох. — Каждый шаг будет даваться очень трудно, но, быть может, мне удастся заручиться помощью со стороны. Слышал, Ван Буэлэ признал патриарха своим учителем, этого жадного и похотливого толстяка можно подкупить. Мне не помешает осведомитель, который наверняка владеет недоступной по сторонам информацией. Эта мысль немного приободрила Сахаяна. Ему хотелось верить, что его план сработает. В нескольких месяцах пути от него Ван Буале, мчащийся в лучердужного света сквозь звездное небо, внезапно чихнул. «Кто-то обо мне вспоминает?» Ван Буале остановился и настороженно огляделся. Не обнаружив ничего странного, он поскреб затылок. На территории Патриарха Бушующее Пламя, его наставника вряд ли кто-то посмеет напасть на него. Ван Буэллэ проигнорировал промелькнувшую в голове мысль, и в луче радужного света полетел дальше. Его целью был пояс астероидов подле звезды на юго-восточной конечности скопления бушующее пламя, 137-ю внутреннюю область, а именно туда он направлялся, занимала цивилизация калёного духа. Согласно нефритовой табличке с картой системы бушующее пламя, в том районе находилось достаточно много небесных тел. Среди них наверняка найдутся подходящие для запечатывания метеориты. 137-й район. Теперь Иван Буэлэ понимал примерное устройство скопления бушующее пламя. В общей сложности в ней было 449 звезд Каждая символизировала цивилизацию, причем все малые системы были населены. Из года в год их зависимость от патриарха бушующее пламя росла, поэтому ныне он был для них кем-то вроде правителя. В обмен на защиту они ежегодно преподносят патриарху дары. Цивилизация калёного духа в районе под номером 137 была одной из них. Их сильнейший эксперт находился на поздней ступени стадии Вечной Звезды, к тому же у них было несколько практиков в стадии планеты. Их сила в скоплении бушующее пламя считалась выше средней, однако они не обладали необходимым статусом для посещения главной планеты. Только в день рождения Патриарха бушующее пламя, которое проводится раз столетие, им дозволялось ступить на земле главной планеты. Цивилизации и сателлиты считали главную планету бушующего пламени Святой землей, Патриарха Богом, а его учеников Детьми Дао. Представители всех цивилизаций никогда не забывали об учтивости, когда дело касалось учеников патриарха, ибо любой из них парой слов мог обречь всю цивилизацию на гибель. Патриарх бушующее пламя всегда вставал на сторону своих учеников, даже если те были неправы. А потом знали все вскопления бушующее пламя. Ван Була совсем недавно прибыл сюда, однако он ни разу не сообщил о своем прибытии, когда входил на территорию той или иной цивилизации. Тем не менее, его каждый раз встречали сильнейшие практики этой цивилизации, они уважительно ему кланялись, однако никто не стал подлетать к нему слишком близко. Почти все эксперты находились на стадии Вечной Звезды. Они отличались обликом, репертуаром божественных способностей и качеством жизненной санкции, однако применяемые ими естественные законы в основном были связаны с огнем. Хоть Ван Болы и видел этих людей впервые, они через свои каналы уже знали о новом Патриарха. В их поклонах чувствовалось не только уважение, но даже какое-то раболепие. Сперва Ван Боулэ слегка напрягся. Уверившись в историю Лапули, он привык считать всех встречаемых им людей своим наставником. За пределами главной планеты Бушующее Пламя, впервые повстречав этих экспертов, он сразу заподозрил, что и они были клонами патриарха. Скорее всего, это было не так. Не станет же старик заполнять сотни цивилизаций своими клонами, каждый из которых будет играть отведенную ему роль. И все же у него на душе какое-то время было неспокойно. Заметив, что все эксперты других цивилизаций почтительно ему кланяются, он немного успокоился. Это не наставник. Тот никогда не опустится до того, чтобы кланяться своему ученику. Его пределы такали на преклонение самому себе. Ван Боле удалось немного успокоиться. Однако ему все равно было слегка не по себе от расшаркивающихся перед ним практиков стадии Вечной Звезды. С каждой новой цивилизацией это чувство постепенно притуплялось Со временем он даже начал получить удовольствие от процесса. Весьма приятное чувство. Правда, они так себя ведут из-за наставника, поэтому не стоит упиваться этим чувством, ибо до добра это не доведется. «Если они станут это делать из-за моей силы, тогда у меня появится повод для самоуверенности». Это напомнило ему одну мысль из автобиографии высокопоставленного чиновника. Опираться на чужое влияние или силу нужно не для того, чтобы вести вольготный образ жизни или притеснять других. Смысл в создании для себя условий для быстрого повышения «Дабы твое развитие шло более гладко!» Шепотом процитировал Ван Буле. Теперь он был совершенно спокоен. До 137-го района было уже недалеко. Две недели спустя он наконец добрался до места. Местная звезда напоминала огненный шар, который окружал пояс астероидов. Перед ним возникло шесть объятых пламенем фигур. Они больше походили не на людей, а на огненных духов. У их лидера между бровей виднелась пурпурная метка, он намеренно подавлял свою культивацию Вечной Звезды. При виде Ван Буоле он тут же опустился на колени, остальные тоже отдали ему земный поклон. В этот момент в голове Ван Буоле прозвучали слова, посланные Божественной Волей. «Приветствую, шестнадцатый юный господин!» Ван Буоле сделал шаг навстречу огненным духам. Переведя взгляд с них на пояс астероидов вдалеке, он негромко сказал. «Вы будете моими защитниками Дхармы!» Ван Буоле был немногословен, Облетев шестерых практиков, он направился прямо к звезде. Вскоре он скрылся в поясе астероидов неподалеку от звезды. Для цивилизации коленного духа его слова были повелением самих небес. По приказу эксперта стадии вечной звезды была запечатана вся цивилизация. Граничащие с ними цивилизации, когда до них дошли новости, не применули воспользоваться случаем и тоже запечатали себя. В блокаде участвовало больше 20 систем. В итоге в звездном небе в позе лотоса медитировали все их эксперты, Выполняя роль защитников тхармы Ван Буэлэ. Одновременно с этим десятки планет, а также множество летающих судов других цивилизаций стянулось к поясу астероидов, создав практически несокрушимую защиту. Этим дело не ограничилось, вскоре обо всем узнали и другие цивилизации, они тоже решили не отставать от соседей и внести свой вклад. В результате блокады из запечатанных систем становилось все больше. Росло и количество посланных на защиту Ван Буэлэ экспертов. Месяц спустя во всем этом уже участвовала практически половина скопления бушующее пламя. Эти цивилизации трудно винить в чрезмерной летивости. Многие годы ученики почтенного патриарха Бушующее пламя практически не покидали пределы главной планеты, и тут им выпадает редчайшая возможность проявить себе, кто сможет устоять перед чем-то подобным. СХН пролетал довольно далеко от места, где Ван Була занимался культивацией, однако он все равно наткнулся на блокаду. По приказу юного господина эта территория перекрыта! «Нарушители границ будут уничтожены на месте. Чужеземец, немедленно остановись!»